Глава 12. Императорская охота Госпожа Гамилен натянула поводья и остановила лошадь возле старого, обросшего мохом каменного креста, возвышавшегося в тени гигантского дуба на скрещении дорог. Это крест Сувре. — сказала она, показывая на него кончиком хлыста. — Я слышала, что завтрак состоится примерно в полулие отсюда на распутье Реклоз. И здесь лучше всего подождать начала охоты. Говоря это, она спешилась, привязала лошадь к стройному стволу сосны, затем, подобрав длинный шлейф суконной амазонки цвета опавших листьев, спокойно уселась на ступеньках старого креста, тогда как Марианна в свою очередь соскочила на землю и привязала свою лошадь к тому же дереву, прежде чем присоединиться к подруге. Перекресток был пустынным, слышался только шепот ручейка, бегущего в густых зарослях, и потрескивание плотного лиственного ковра под лапами вспугнутого зайца. Но немного дальше, к югу, лес был наполнен тем особым гулом, который создает большое веселящееся общество. В нем смешивались лай собак, звуки рожков и далекий шум катящихся карет. «Как проходит императорская охота?» — спросила Марианна, располагаясь рядом с подругой и приводя в порядок складки своего темно-зеленого платья. Я никогда не видела ее и не имею о ней никакого представления. «О, довольно просто!» И хотя весь двор спешит сюда, фактически император охотится почти сам, не считая его главного конюшева, генерала де Нансути, господина Анне Кура, командующего псовой охотой, обер-егермейстера и Рустана, его мамелюка, который следует за ним повсюду. Савари пока не стал министром полиции принимал участие тоже, но теперь... В его обязанности входит следить с более далекого расстояния за особой его хозяин. Что касается церемониала, то вот он. Все общество, мужчины и женщины, включая его величество, едут из замка в каретах. Собираются в заранее назначенном месте, где сервируется обильный завтрак. Затем, в то время как его двор переваривает съестное, бездельничает и потихоньку возвращается, Наполеон приступает к охоте. Вот и все. «Я не знала, что он такой страстный охотник. Он никогда не говорил мне...» Фортуне рассмеялась, «Дорогое дитя, наш император, как никто другой, заботится о своем реноме и театральных эффектах. На самом деле он совсем не любит охоту. И тем более, что он плохой наездник. Если бы ему не дрессировали с особым старанием лошадей, Его падением не было бы числа. Но во всем, что касается охоты, он считает себя обязанным продолжать традиции властелинов Франции. Все короли, какие только известны, Капетинги, валуа и лишь бурбоны, были закоренелыми псовыми охотниками, и он должен делать это хотя бы из уважения к памяти своего «дяди», в кавычках, Людовика XVI. «Пожалуйста». Не делай такой кислой мины, здесь у тебя лучшая возможность приблизиться к нему почти без свидетелей. Чтобы сделать приятное Фортюне, Марианна изобразила бледную улыбку, но сжимавшее ее сердце тоска была слишком сильной, чтобы она могла получить удовольствие от остроумия подруги. Днем и ночью ее не покидала мысль о предстоящих минутах, от которых зависела жизнь Езона, когда она три дня провела в очаровательном доме Ла-Мадлен, служившем местом уединения прекрасной креолки. И в самом деле, едва приехав, госпожа Гамилен поспешила во дворец, чтобы повидать Дюрока и с его помощью получить аудиенцию у императора. Всегда услужливый герцог Фриульский передал ее просьбу своему хозяину — Но Наполеон сказал, что не желает видеть госпожу Гамелен и советует ей использовать свободное время для наслаждения красотами ее поместья и сейчас не пытаться приблизиться к его особе. Услышав новость, Марианна почувствовала, как сжалось ее сердце. «Моя бедная фортина, ты попала вместе со мной в немилость. Наполеон не хочет тебя видеть, ибо он знает, что мы друзья». Он прекрасно знает, что сам свел нас вместе, но в данном случае я считаю, что это скорее моя привязанность к Жозефине заставила его прогнать меня. Наше так называемое «Дунайское величество» ужасно ревниво ко всему, что касается или касалось нашей дорогой императрицы. К тому же я не особенно надеялась, что буду занята. Я даже настолько была уверена в этом, что заранее навела справки, послезавтра император будет охотиться в Лему. Ты приготовишься, чтобы в какой-нибудь момент оказаться у него на пути. Возможно, он придет в ярость, но я буду очень удивлена, если он вообще не захочет тебя слушать. Он обязан меня выслушать. Даже если я должна буду броситься под копыта его лошади. Вот это будет величайшей глупостью. Он настолько неловок верхом, что способен покалечить тебя. А твоя красота, моя дорогая, всегда остается лучшим оружием. Итак, лесная экспедиция стала делом решенным. Марианна считала оставшиеся часы и минуты, но сейчас, когда роковой момент приближался, ощущавшееся возбуждение перед битвой стало заливаться волнами опасений. Она знала по собственному опыту, как грозен был Наполеон в гневе. Что, если он не даст ей говорить, оттолкнет и даже не захочет слушать? Фортюне достала из кармана амазонки плитку шоколада и протянула Марианне половину. Возьми, тебе надо ободриться. И в этом лесу слишком прохладно, завтрак долго не затянется. Действительно. Поднялся ветер, легкий, но пронизывающий, сметая листья с круглой дороги, опоясывавший со времен Людовика XIV Фонтенбло и массивный участок леса для удобства охотничьих карет. В бледно-сером небе, едва окрашенном голубизной, облака неслись на перегонки с черной стаей ласточек, улетавших в солнечные страны. Глядя на пролетавших птиц, таких свободных и стремительных, Марианна почувствовала, как у нее сжимается горло при мысли о изоне, этом морском орле, заключенном в смрадной камере, ожидающем, что безжалостный тиран раболепного правосудия раздавит его, не позволив даже взглянуть на бескрайний свободный океан. Призыв охотничьего рога из глубины леса оторвал ее от грустных размышлений. Правила охоты были известны Марианне слишком давно, чтобы она не узнала выезд охотников, и она живо встала, машинально разглаживая юбку. — В седло! — воскликнула она. — Они едут! — Минутку! — сказала Фортюнес успокаивающим жестом. — Прежде надо узнать, в какую сторону они направляются. Обе женщины, затаив дыхание, прислушались, стараясь разобраться в отдающимся эхом собачьем лае и пении рожков. Затем госпожа Гамелен одарила подругу торжествующей улыбкой. «Великолепно! Мы сможем перерезать им дорогу. Они движутся к высокому столбу. Вперед! Я покажу тебе дорогу, потом ты поедешь одна. Я останусь немного сзади, раз его величество не хочет меня видеть. Ха! Вперед!»